Крыгаловскую операцию высоко оценил украинский штаб партизанского движения. Мы получили поздравительную телеграмму. Однако, прочитав ее, мы с Дружининым решили повременить с публикацией этого радостного документа. Сказали редактору газеты товарищу Сербину, что он получит телеграмму только после заседания обкома. Мы провели это заседание обкома совместно с активом. Я зачитал текст поздравительной телеграммы. Товарищи встретили его аплодисментами. У многих участников боя появилось на лицах выражение самодовольства. Но тут взял слово Дружинин. «А мне, — сказал он, — правду говорю, немного совестно. Вот мы тут советовались с командиром и пришли к единодушному мнению, что хвалиться нам нечем. Да, правильно». Рапорт украинскому штабу мы составляли и подписывали. Я и сейчас не отказываюсь от этого рапорта. Операция была проведена хорошо, цель достигнута. Но ведь это же для нашего соединения просто семечки. Неужели затем послали нас за Днепр, чтобы мы били такие ничтожные гарнизоны оккупантов, да еще гордились этим? Сколько их там было в этом гарнизоне? 70? 100 солдат? а нас в соединении больше двух тысяч. Так не все же соединение, только часть ходила в Скрыгалов, перебил Дружинина Рванов. Я об этом скажу. Конечно, были доты, дзоты. Конечно, товарищи наши дрались героически. Но в том-то и дело, что Рванов прав. Участвовало в операции меньше четверти наших бойцов. А чем занимаются остальные? Отдыхают и вполне заслуженно сказал Лысенко. «Вся жизнь в лагере проходит по точному расписанию», прибавил Рванов. «Боевая подготовка». «Вот именно», продолжал Дружинин. «Отдых, боевая подготовка. Но вот вчера мы с командиром прочитали последние записи в дневнике областного отряда. Послушайте, вы не возражаете, товарищ Федоров? Читайте, читайте». И Дружинин стал читать. После физзарядки Раздается команда «К реке бегом!». Бойцы раздеваются на бегу, а те, кто недостаточно расторопны, бросаются в воду в брюках. После купания все бодро с песнями возвращаются в свои подразделения. Восемь часов утра – завтрак, во время которого политруки оглашают сводку с Овенформбюро. Потом наш боевой печатный листок. Там статьи, заметки и стихи о нашей внутренней жизни. После завтрака – тактические учения. Занятий на обед возвращаемся с песнями, по которым всегда можно определить, кто идет. Обед состоит из двух блюд, а случается, что повариха сварит что-нибудь и на третье. Едим сейчас в волю. Далеко позади остались голодные дни. Послеобеденную тишину – «Это что же, мертвый час, что ли?» Спросил Дружинин, но никто ему не ответил. Нарушает свист сирены, крик, смех, доносящиеся со стороны спортплощадки. Там происходят соревнования по волейболу. Команда, руководимая товарищем Кременицким, держит первенство. К вечеру на танцевальной площадке собирается молодежь. Играют баян, скрипки. Начинается пение а потом и пляска. Баянист исполняет колхозную польку. Тут все зашумели. Николенко, помню, сказал, что дневник, упомянутый комиссаром, искаженно передает партизанский быт, что если бы товарищ, его писавший, остановился подробнее на трудностях боевой учебы, то не создалась бы такая идиллическая картина. «Да что говорить», — сказал Рванов, обращаясь к комиссару. Вы же сами великолепно знаете, наш выход задерживает одно – нет боеприпасов, нет обещанного вооружения. В чем же нас можно упрекнуть? А штаб и сейчас перегружен работой. Мне, например, за последнюю неделю ни разу не удалось выкупаться. Мы же приняли из соседних сел свыше 400 новичков. И все молодежь, ребята и девчата от 16 до 23 лет. Народ в военном отношении совершенно не подготовленный. Некоторые, правда, пришли с оружием. Ходили по лесу группами. Кое-где постреливали, имеют на личном счету по 2-3 оккупанта. Но ведь дальше 10-15 километров от родного села не отходили. Мы от строевых занятий отказаться не можем, товарищ Дружинин. Эта молодежь пойдет в серьезный рейд.